ёстры. Пьеса Чехова Три сестры написана в 1900-м, в последний год XIX -го века. Есть что-то символическое в её появлении именно в это время. Она как бы подводила итог женской эмансипации XIX столетия. Все три сестры Ольга, Маша и Ирина молодые по-своему интересные и привлекательные. Старшей сестре Ольге в первом действии 28 лет. Леся Дяконова в 1900 году исполнилось 26. Вокруг них вьются мужчины, которых объединяет только одно. Все они военные. Сёстры не бедны, красиво одеваются и принимают в доме гостей, но они и не богаты настолько, чтобы жить свободно и самостоятельно и уехать в Москву, куда они так рвутся, в Москву, в Москву. Основная часть наследства, доставшивыся от покойного отца-бригадного генерала, когда-то вынужденного переехать с семьёй в провинцию, перешла к брату Андрею, а его прибрала к рукам расчётливая жена Наташа. Сёстры умны, и получили гимназическое образование. Старшая сестра Ольга становится начальницей женской гимназии, средняя Маша замужем за гимназическим учителем, но не любит его и влюбляется в батарейного подполковника Вершинина. Младшая сестра Ирина настолько привлекательна, что служит причиной нешуточных мужских страстей. За её руку и сердце в буквальном смысле бьются капитан Салёной и барон Тузенбах. Салёной убивает Тузенбаха на дуэли. Это пьеса о несбывшихся мечтах. Москва символ этих мечтаний. Но почему их жизнь не удалась, как и у всех остальных героев пьесы, кроме мещанки Наташи? Да потому что скучно. В настоящем нет ничего интересного, всё лучшее только в будущем, а это будущее почему-то не наступает. В первом действии герои ещё полны надежды, произносят восторженные монологи. Ирина. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло. Точно я на поручах, над одной широкой голубой небой и носятся большие белые птицы. Во втором чувство безысходности. Вершинин. Счастья нет, не должно быть и не будет для нас. Мы должны только работать и работать. За сценой пылает пожар и бьют в набат, но если даже это и зарево будущего, то не для сестёр. Ирина, куда всё ушло? Никогда, никогда мы не уедем в Москву. Я в отчаянии, в отчаянии, Маша, неудачная жизнь. Ольга, в Москве значит не быть. Если использовать пьесу Чехова как матрицу русской жизни конца XIX века и наложить её на ситуацию в доме Дьяконовых девяностых годов, то мы увидим немало совпадений. Три сестры Лиза, Надя и Валя. Самая умная и самая непривлекательная Лиза это в будущем Ольга. Ольга сделала предельно возможную для женщины того времени карьеру, став начальницей гимназии. Такая же перспектива в лучшем случае ждёт и Лизу. Но Ольга несчастна. Ей не нравится преподавать в гимназии, от этой работы у неё только головные боли. Младшая сестра Ольги Маша пожертвовала карьерой ради замужества. Когда-то Кулыгин казался ей ужасно учёным, умным и важным. Теперь же Маша не любит его и страдает в обществе его товарищей учителей, а сама маяется от безделья. Сестра Лизы Валя тоже станет жертвой мужчины, который казался ей умным и важным. Во всяком случае, жертвой её считала Лиза. Это был тот самый студент, которого наняли репетитором к брату Лизы и который снабжал её нехорошей литературой. В дневнике студент зашифрован под буквой ВВ. На самом деле, это был Валентин Фёдорович Котрановский. Он появился в доме Дьяконовых в начале 1894 года, когда Лизе было 19 лет, а Вали 17. По традиции того времени, если в доме, где было несколько сестёр, появлялся перспективный жених, то негласное первоочередное право на него имела старшая сестра. Так, по крайней мере, рассуждали родители. И если из них выбирал не старшую, а младшую по возрасту, то для старшей это было вроде оскорбления и ущерба для её репутации невесты. Хотя Лиза к этому времени уже твёрдо решила не выходить замуж, купеческое воспитание всё-таки было в ней сильно. И женская природа требовала своего. Лиза присматривалась к Валентину Катрановскому как возможному жениху. тем более, что их умственные интересы совпадали. Чем больше я присматриваюсь к студенту, тем более нахожу, что он взрослый ребёнок, хороший, умный, но всё-таки ребёнок. Все мы забавляемся с ним как дети, он называет меня злой, капризный, я смеюсь и очень довольна. И этот вечер вместе с сёстрами мы провели очень весело, много шутили, но Особенные чувства, уже давно забытые, точно вновь проснулись во мне, и мне нисколько не было ни смешно, ни весело. Если бы я была другая, то не задумывалась бы объяснить это тем, что влюблена. Но для меня это невозможно, и я не такая. Так почему же это? Почему? Потому что для любви не было взаимности, а влюбиться безоглядно и безнадёжно ей не позволяла гордость. В итоге она оказалась поверенной в душевных делах Вали. В свою очередь, Лиза, по-видимому, имела очень сильное влияние на младшую сестру, которая оказалась между двух огней Лизой и Катроновским. Она была милой, наивной, простодушной, такой она видится в дневнике. Моя сестра, несмотря на свой восемнадцатилетний возраст, читала все романы Золя и Гюи де Мопассана. И я помню, как часто мы возмущались безной порока и разврата, описываемой так откровенно мопасанам, невольно чувствуя отвращение к этим порядочным молодым людям, которые на нас женятся. "Знаешь ли ты, когда я думаю о Вэ, мне легче на душе, ведь всё-таки не все люди такие", сказала Валя. "Ты думаешь, что он ещё невиден?" "Да, конечно." он такой дитя природы и ведёт строгую умеренную жизнь, он мне кажется таким чистым. Я засмеялась. Валя остановилась. Что ты? Успокойся, милая, он нисколько не лучше других, но это ничего не значит, что он дитя природы по твоему мнению. Как? Он думаешь, ты испорчен? О нет, Лиза, не разочаровывай меня, я хочу верить. Я не могу. Валя смотрела на меня умоляющими глазами, и всё её хорошенькое личико выражало страх перед тем, чего она не хотела знать. Её чистое и молодое существо готово было возмутиться моими словами, которые разрушали её веру. Это забавно. Лиза занимается сексуальным просвещением сестры и пытается её успокоить. При этом она сама в начале 1894 года билась в истерике и говорила подруге Кате, что мужчины не имеют права на ранний сексуальный опыт. Надо полагать, Лизе, а не самой Вали пришла в голову идея, что Вали тоже не место в душном Ярославле, и ей тоже нужно поступать на курсы. Когда Александра Егоровна отчаившись убедить старшую дочь не прыгать выше головы и выйти замуж в педагогических целях позвала в дом старшего родственника, чтобы он по-мужски поговорил с Лизой, та во время разговора набрала в рот воды, потому что всё для себя давно решила. Слово взяла Валя. Вот вы против курша, дядя, а между тем посмотрите, как время идёт вперёд. Наша бабушка умела читать и писать, а своих дочерей она уже в гимназию отдавала. Они не кончили курсы, но мы их дети уже кончили курс. Следовательно, вполне естественно, что мы хотим идти на курсы, а наши дочери должны будут получать беспрепятственно высшее образование. В этих смелых мыслях провинциальной девушки, внушённых воле старшей сестрой, Тем не менее было одно слабое извино. Валя смотрела на высшие курсы как на продолжение дела дяконовых и не мыслила своего будущего без мужа и детей. А вот Лиза смотрела на вещи куда более радикально. Поэтому когда Катроновский сделал Вале предложение, Лиза активно вмешалась в судьбу младшей сестры. Она не позволила Валентину и Валентине решить этот вопрос без её участия. И здесь мы имеем дело с очень интересной ситуацией. Вторая половина XIX века была эпохой фиктивных браков. Об этом главным образом и написан знаменитый роман Николая Чернышевского Что делать, который не меньше, если не больше, оказал влияние на умы молодых людей, чем Крецерово соната. только это было влияние в разные стороны. Начитавшись крецеровы сонаты, молодые люди отказывались от браков и продолжения рода, исходя из того, что в основе семьи лежит нечистый половой инстинкт. Начитавшись, что делать, молодые люди наоборот энергично вступали в браки, но только для того, чтобы освободить девушек отопеки и гражданского бесправия. Однако провинция и есть провинция. Лиза, скорее всего, не читала, что делать. Этот роман не мог оказаться в библиотеке её матери, потому что автор его был государственным преступником. С 1864 по 1871 год он провёл на Нерчинской каторге. А потом до 1883 жил на поселении в Вилюйске. Даже упоминания о Романе нет в дневнике Ярославской гимназистки, которая интересовалась всем на свете. И о фективных браках она узнала поздно, в конце 1894 года, когда ей было 20 лет. Если бы она узнала об этом раньше, неизвестно, как повернулась бы её судьба. Эту новость сообщил ей другой студент по фамилии Эйнштейн. Как она познакомилась с ним, Диякова не пишет, но почему-то она была с ним предельно откровенна и рассказала, как страдала все годы после окончания гимназии, дожидаясь полного совершеннолетия, чтобы поступить на высшие женские курсы. Студент сильно удивился. Да это целый роман, смеясь, воскликнул он. Героиня за четырьмя стенами, не знающая действительной жизни. Да, героиня без героя, подтвердила я. Тогда Этэн объяснил ей, какую возможность она упустила из-за своего незнания действительной жизни, даром потеряв 3 года жизни. Ну, вы написали бы письмо какому-нибудь студенту с просьбой избавить вас от такой обстановки. Как, что вы говорите, писать студенту? Искренне удивилась я. Подобная мысль в голову не могла мне прийти до того, во мне были сильны привитые воспитанием понятия о приличиях. Да зачем же? Да затем, что он по-человечески должен был бы помочь вам, как всякий благородный человек. Но писать студенту, ведь это неприлично, возразил я. Э, бросьте вы там ваши приличные и неприличные, идти на пролом, вот и всё. В тот день Лиза вернулась домой в радостном настроении, у неё будто глаза заново открылись. Испытывать этот вариант на себе было уже поздно и незачем, но в апреле следующего года Катроновский сделал предложение Вали. Из дневника Лизы нельзя толком понять, кто всё-таки был главным инициатором этой невероятной брачной аферы, с помощью которой две сестры решили одним выстрелом убить несколько зайцев. В результате подстрелили одного и не того, в которого целились. Но, сопоставляя характеры двух сестёр, можно предположить, что душой заговора была Лиза, у которой незадолго до этого состоялся разговор с Этейном. Только в данном случае речь шла не о эффективном браке, а о женитьбе по любви, но как бы с отложенными семейными обязанностями, модель, которая была испытана героями, что делать Лопуховым и Верой Павловной. Катроновский должен был жениться на Вале, но не жить с ней, позволив ей сперва выучиться на высших женских курсах. Как это себе представляли молодые люди страстно влюблённые друг в друга, нам неизвестно. Катроновский заявил Александре Егоровне, что делает предложение её младшей дочери, но поскольку она хочет продолжить обучение, готов отложить венчание на год, чтобы Валя могла поехать в Петербург и поступить на курсы. Через год он на ней женится, необходимо только согласие матери невесты. Согласие на что? Брак или учёбу? Александра Егоровна поняла, что её водят за нос. На такое условие я никогда не буду согласна. Она моя дочь и должна жить со мною. Я её никуда не пущу, учиться, свадьба должна быть без всяких условий, тогда муж будет её попечителем, и я не буду касаться дочери. Тогда хитрость молодых людей пошла ещё дальше. Они сказали матери, что свадьба состоится но Валентин твёрдо решил не отступать от своего намерения дать Вале полную свободу по выходе замуж. Я её устрою на курсах, а сам потом уеду домой. Он говорил это просто и уверенно, и лишь едва удавалось мне подметить грустную нотку в его голосе, как говорят люди, пришедшие к какому-либо окончательному решению. Нет сомнения, что он говорил о браке, но о таком, который сначала должен быть фиктивным. Меня тронуло такое благородство человека, а Валя ценит его безгранично. Теперь осталась одна практическая сторона дела. Это невозможно читать без улыбки. Валя и Катроновский надеялись соединить две совершенно разные модели поведения женщин в обстоятельствах того времени. Первая модель Тургеневская, Это женить Баркадия Кирсанова на младшей сестре Одинцовой Кате с тем, чтобы, образно выражаясь, жить с ней долго и счастливо и умереть в один день. Вторая Чернышевская модель это женитьба Лапухова на Вере Павловне с тем, чтобы её освободить, а затем дать возможность выбрать мужчину по своему вкусу. Таким мужчиной стал не Лапухов, а Кирсанов. Чернышевский, конечно, не случайно даёт герою ту же фамилию, что и Тургенев. Вера Павловна нашла своего Кирсанова. Но в отличие от тургеневской Кати, она сделала этот выбор свободно и сознательно, прежде пожив с другим. Не может быть никакого сомнения, что Катроновский, если и не читал, что делать, То слышал об этом романе? Трудно представить, чтобы студент, знакомый с работами Макса Нордау, не знал романа, который был catechismом русского студенчества второй половины XIX столетия. Этим романом зачитывались молодые Владимир Ульянов, Ленин и Владимир Маяковский, при том, что разница в их возрасте была больше 20 лет. Об осведомлённости же студентов Ярославского Демидовского лицея можно судить по тому факту, что это они в своё время познакомили молодого Алексея Пешкова Горького со взглядами Ницше. Но сёстры Дьяконовы этого романа не читали. Причём, зная развитый эстетический вкус Лизы и её представления о нравственной чистоте, можно представить себе с каким чувством она читала бы этот роман. Он бы ей не понравился. Что касается Вали, наивность её представлений о мужестве и мужчинах изумила даже Лизу. Сестра сказала мне, что ей едва ли придётся поступить на курсы, потому что Вэб будет её мужем. Так как я была убеждена, что их брак будет на время фиктивным, то я с удивлением спросила её: "Почему ты так думаешь? Это же видно из его письма. Он пишет о поцелуях". "Но ну так что ж?" Он хочет сделать тебя своей женой, спокойно заметил я. Как? Да неужели ты не знаешь, что это и есть настоящий брак? Разве ты не понимаешь, что если он будет меня целовать, то это и значит, что мы сделаемся настоящими мужем и женой? широко раскрыв глаза и не веря своим ушам, слушал я Валю, восемнадцатилетняя девочка, читавшая все прелести из зала Мапасана и других им подобных Крейцерову санату, гречара суждавшая о нравственности и уверявшая меня, что она уже давно всё знает, эта девушка, дав слово, «в», не знала, что такое брак. Иногда я заговаривалась с ней по поводу читаемых романов, и моя сестра всегда так горячо и авторитетно рассуждала, так свободно употребляла слова, относящиеся к самой сути дела, что мне и в голову не могла прийти подобная мысль. И вдруг случайно, почти накануне свадьбы, я узнаю от неё, что она ещё невинный младенец, что она не понимает и не знает ничего. Валя, послушай, ну вот мы с тобой читали, иногда говорили об этом. Как же ты понимаешь? Конечно, так, что они целуются, от этого рождаются дети. Точно ты не знаешь, даже с досадой отвечала сестра. Я улыбнулась. Что ж ты смеёшься? Разве есть ещё что-нибудь? Разве не всё? Мне одна мысль о поцелуях противна а ты смеёшься. В этот миг Лизие Сделалось страшно. Таким образом, выходя замуж, сестра была похожа на овцу, которая не знает, что её через несколько времени заколют. Я слыхала и раньше, что ужаснее этого ничего нет. Она решила заменить сестре мать. Усадила Валю подле себя и тихо-тихо объяснила ей всё. Валя была потрясена. Перед ней отдёрнули занавес жизни и смутно соображая, она поняла. На самом деле, понять нужно было не Валли, а самой Лизи. Она, как старшая, должна была понять, что напрасно она увлекала за собой сестру на женские курсы. Не для неё был этот путь